Пятьсот двадцатая. Август двадцать четвертая. Как достигать или добиваться труднейшего, или даже невозможного? Постоянным, непоколебимым, несломимым упорством и целеустремленностью в сочетании с непрерываемней, чем ритмом. Против такого метода не устоит ни упорство и инертность собственных оболочек, ни противодействие против идущих. Ритм, утвержденный, как снежный ком, растет и усиливается по мере движения. Движение в будущее, поддержанное ритмом, сметет преграды из пути, столь старательно воздвигаемые противниками света. Ярыми противодействиями темных не надо смущаться. Это есть лишь свидетельство разгорающегося внутри света. Хорошо быть отмеченным темными. Пусть их учащающиеся досаждения не омрачают. Не подавляют, не лишают равновесия, лишь прилив сил новых дают и подъем для новой борьбы и побед над сгустившейся над планетой тьмой. Дух вечен и нерушим, потому устремление в духе всегда приводит к победе, если устремление это с помощью ритма удалось удержать до конца, несмотря на все происки ухищрений тьмы. Свет побеждает тьму. Надо глубже понять и усвоить формулу эту. Вечен свет, но временно тьма. Ни шатания, ни сомнения не помогут в борьбе. Безусловное доверие к учителю щит крепчайший. Мало ли что может случиться в пути, не изменяя им, владыка, и с тем всегда, кто преданному и свой путь с ним решил до конца. На все противодействующие силы еще большую силу надо призвать из неисчерпаемых глубин духа. Суждена полная, окончательная победа света над тьмою. В сознании сужденной победы света и действовать надо.